Да, Пауль Гесрейтер приехал раньше, чем предполагал в начале. С его стороны, вероятно, было легкомысленно бросить на произвол судьбы керамическую фабрику сейчас, в период инфляции, когда приходится ежечасно следить за колебаниями закупочных и продажных цен. Но теперь это его нисколько не волнует, ведь Иоганна уже целую неделю здесь, и он не хотел терять ни минуты времени. В отеле ему сказали, что она отправилась на Гохэк. Он позвонил туда, не дозвонившись, взял, да и поехал за ней следом. Ну, разве он не молодчина, что безошибочным чутьем угадал, какую она выбрала дорогу, и пошел прямо через лес? Человек в костюме кофейного цвета был весел, как мальчишка, и болтал без умолку. Так вот, в одном с ним поезде ехала целая компания, «Фаундлер, художник Грейдерер, а также пятый евангелист Рейндель. Кстати сказать, неприятный субъект. Просто отвратительный!» — с кислой миной добавил он. «Через несколько дней приедет и госпожа фон Радольная. Э, говорила ли она уже с министром юстиции Гейнроттом? Ну, это доктор Гейер устроит». А пока она должна как можно скорее побывать с ним, я с Рейтером, в Пудренице, новом увеселительном заведении Пфаундлера. Через два-три дня здесь некуда будет деваться от знакомых. Все-таки приятно вихрем слететь с этого склона. В эту зиму он всего три раза вставал на лыжи. Из-за идиотской инфляции буквально ни на что не остается времени. Доллар стоит уже 193 марки 50 пфенигов. Между прочим, он не зря шел по ее следу. Он кое-что нашел. Поставив лыжу на ребро, этот полный жизнерадостный человек, мне снимая запрошенные снегом перчатки, любезно протянул ей письмо из Одельсберга. Иоганна взяла письмо, поблагодарила, вскрыла его, прочла. Три морщинки прорезали ее лоб, серые глаза потемнели. Она порвала письмо Мартина Крюгера сотни кружившихся в воздухе клочков казались грязными и неуместными на бескрайнем фоне сверкавшего белизной снега. «Поехали», — сказала Иоганна. Позже в ванне, смывая с себя тяжесть грубой и теплой одежды, она фразу за фразой обдумывала все, что написал Крюгер. Как он ломается, как заставляет упрашивать себя, хотя сам этого хочет». Она надеялась, что хоть в тюрьме он перестанет рисоваться, а он пишет такие дурацкие письма. Теперь его письмо сотни мелких грязных клочков валяется в снегу. Впрочем, легко здесь, в гармише, в уютной комнате отеля, возмущаться письмом, написанным в Одольсберге, где из оконца видны лишь шесть замурованных деревьев. Легко предъявлять претензии человеку с серым лицом, когда сама можешь холить себя, вкусно есть, наслаждаться солнцем и снегом. Она сидела в купальном халате за туалетным столиком, подпиливая и полируя ногти. Было заметно, что в прошлом за ними плохо ухаживали. Они еще не утратили прежней грубой формы, но скоро станут округлыми и засверкают перламутром. За ужином тетушка Амет Сридер громким голосом рассказала Иоганне о появившейся в одном американском журнале про странной статье о деле Крюгера. Госпожа Франциска Амецридер была женщина благоразумная и крепко стояла на своих коротких проворных ногах. Правда, ее участие в борьбе Иоганны ограничивалось в сущности лишь замечаниями абстрактно-назидательного свойства. И все-таки она производила внушительное впечатление, когда плотно сбитая крепкая, глядя на очередного корреспондента ясными смелыми глазами и наклонив вперед крупную мужеподобную голову с коротко подстриженными черными волосами, давала интервью по делу Крюгера и Иоганны Крайн, уснащая свою речь сентенциями, полными житейского здравого смысла и сочными характеристиками баварских политических деятелей и журналистов. А теперь она читала проповедь Иоганне. Ну, в общих словах распространялась о людской склонности проводить моральные аналогии там, где они, вероятно, неуместны, например, между роскошной жизнью на зимнем курорте Гармиш и тюремными буднями в Одельсберге. Иоганна не прерывала ее, слушала довольно вежливо и без раздражения. Она теперь часто беседовала с тетушкой Аметшридер, терпеливо входя во все подробности, но о том, что собирается выйти за Мартина Крюгера замуж, Не обмолвилась ни слова.